Глава двадцать 21. Келли Грикс сидела в крошечной приёмной и укачивала на руках ребёнка. «Он капризничает», — сказала она двум детективам. «Мы ехали на поезде, а потом на такси от Манчестер Пикадилли, так что он сильно измотан». Рут улыбнулась ей и села рядом. «Мы рады, что ты пришла, Келли. Хочешь, кто-нибудь покатает его немного в коляске? Даст тебе возможность поговорить с нами как следует». «Хорошо, но только внутри. Я хочу услышать, если он заплачет». Пройдитесь с ним по коридору, он заснет через несколько минут». Рут быстро вышла и вернулась уже с женщиной-констеблем, которая взяла Джека, уложила его в коляску и увезла. «Я слышала о Байсе, но пришла не за этим. Донна сказала мне, что он умер, был убит несколько дней назад. Значит, это не он оставил мне вот это». Она положила сумку с деньгами на скамейку рядом с собой. «Похоже, это большие деньги, Келли». «Почти три тысячи фунтов, не считая того, что я только что потратила за пару дней и на кое-какие вещи, которые купила для Джека. Возьмите их, мне они не нужны, и они все в крови. Расскажи мне, откуда они у тебя? Они были оставлены на моем пороге поздно вечером в понедельник или рано утром во вторник, я точно не знаю. Я думала, что Айс оставил их, но теперь знаю, что он не мог этого сделать». «Но это похоже на деньги от наркотиков». Кэлладин взял одну из пачек и внимательно осмотрел ее. «Учитывая, что мы уже знаем, Айс мог вполне иметь их при себе, когда его похитили». «Что с ним случилось?» «Мы не можем рассказать тебе всего, Келли. Пока нет». Рут успокаивающе положила руку на плечо девушки. «Айс, Гевин и Малкольм Машеда были убиты, как мы полагаем, одним и тем же человеком. У нас не так уж много информации по делу, но сегодня мы действительно продвинулись», — сказал ей Кэлладин. Девушка помолчала. Она выглядела измученной. Передышка не принесла ей отдыха. Она выглядела очень худой и бледной. Ее длинные темные волосы были туго стянуты сзади в строгий конский хвост, что ее не украшало. Но, вероятно, это практично с беспокойным ребенком, о котором нужно заботиться в любое время дня и ночи. «У нас есть пара вопросов, если вы готовы на них ответить. Вы все вместе ходили в школу». «Когда вы там учились, вы знали Дэвида Морпета? Келли кивнула. «Все знали Дэвида. Он был странным. Но какое это имеет отношение к нему? Это было много лет назад». «Его убили. Смерть была признана подозрительной, и Айс был замешан», напомнил ей Келлодейн. «Я не знаю, как и почему, но думаю, что смерть Дэвида каким-то образом связана с тем, что случилось с Айсом и другими». но дэвид не может этого сделать не так ли только не из могилы айс никогда особо об этом не говорил ни он ни гэвин никогда не говорили о том что произошло в тот день это были они неужели айс столкнул дэвида с лестницы Келли пожала плечами думаю айс выставил ногу и подставил ему подножку однажды я слышала как гэвин шутил по этому поводу но я не думаю что он хотел чтобы дэвид упал так сильно или так далеко Айс сказал, что «никто ничего не может доказать, и все должны держать рот на замке». Ему было все равно, Айс был таким твердым. С его точки зрения, Дэвид был расходным материалом, пустое место. «Славный парень даже тогда», — с горечью подумал Кэллодейн. Инцидент с Дэвидом произошел давно, но если Кэлладейн был прав, то его брат, конечно, не забыл. Но почему он ждал все это время, чтобы отомстить, это было непонятно. «Я знаю, что Айс всегда был дружен с Гэвином, но, чего я не понимаю, так это роли Маша во всем этом. Его даже не было рядом, когда убили Дэвида». Она посмотрела на Келлодина и покачала головой. Другое дело — издевательство. Он был частью этого. Он был такой же скверный, как Айс, когда дело доходило до издевательств над Дэвидом. Значит, Айс, Гэвин и Маш превратили жизнь Дэвида Морпета в сплошное страдание. Все было гораздо хуже. Они были жестоки и мстительны. Дэвид был странным человеком, поэтому оставался одиночкой и никого не имел на своей стороне. Вся школа встала на сторону Айса и его шайки. Их подбадривали, пока все не вышло из-под контроля. «Что ты имеешь в виду, Келли?» Она не ответила. «Там записка с деньгами. Она привязана к сумке розовой лентой», — произнесла Рут, и, натянув перчатки, достала записку. «Ты сделала доброе дело». Было написано в ней. «Ты знаешь, что это значит? О чем конкретно идет речь, Келли? Что ты сделала такого, что заставила кого-то отдать тебе все эти деньги? Я не знаю. Я думала об этом. Конечно, думала. Если мне дали три тысячи фунтов, вы можете подумать, что это что-то большое, запоминающееся. Но я не знаю. Келлоден не думал, что она лжет. С какой стати? И она принесла деньги, когда услышала, что Айс мертв. Келли Грикс хотела им помочь. Она ничего не скрывала. Рут посмотрела на Келлодейна и кивнула на папку. «Можно, сэр?» Келлодейн встал и вздохнул. «Что это изменит?» Он посмотрел на молодую девушку. Она была достаточно сильна, чтобы выдержать эти изображения. Он кивнул Рут. «Келли, я тебе кое-что покажу», — произнесла Рут, потянувшись за папкой. «Но ты не должна никому рассказывать о том, что увидишь. Пока нет. Это может понадобиться в качестве доказательства в суде, и мы не хотим, чтобы весь район знал, что происходит, и предвосхищал исход. Это очень важно, ты понимаешь?» Келли кивнула. Она умела держать рот на замке. «Это говорит тебе о чем-то?» Рут подняла фотографию красного отпечатка руки и увидела, как глаза Келли расширились. Это изображение вернуло Келли в тот день, тот ужасный день и к тому, что случилось с Дэвидом. «Вот что они сделали с Дэвидом, эти трое!» Казалось, что она вот-вот заплачет. «Не знаю, как я могла забыть такое». Она откинула с лица выбившуюся прядь волос. «Может быть, я просто отодвинула это на задворке сознания, потому что ситуация была злой и ужасно мерзкой. Это была одна из худших вещей, которые они сделали. Кроме его убийства, конечно. Но случилось это задолго до того, как Дэвид упал с лестницы. Расскажи нам, Келли, расскажи нам, что случилось». Все трое схватили его и держали в сарае сторожа. Они хотели за что-то наказать Дэвида. Не помню за что, но что-то пошло не так. Они били его, дали пощечину, и у него изо рта потекла кровь. Его толкнули к полкам, и опрокинулась банка с красной краской. Маш сказал, что пытался очиститься от нее, но все его руки были испачканы краской. В итоге он начал размазывать краску по всему Дэвиду. Айс и Гевин подумали, что это действительно смешно, и присоединились. Они прижали Дэвида к земле и оставили кровавые ладошки на его коже и одежде. Они сотворили настоящий бардак. Краска была повсюду. Дэвид был в сознании. Изо рта и носа текла кровь. Я пыталась помочь. Когда они ушли, я принялась его очищать. Я старалась изо всех сил, но это была глянцевая краска. Ярко-красная глянцевая краска. Она была похожа на свежую кровь. В конце концов, я так и не поняла, что где. У меня не было выбора. Я должна была отвезти его домой. К приемным родителям? Нет, они бы сошли с ума. Что она делала, воспитывая детей, я не знаю, но у нее совсем не было терпения. В ней не было доброты. У кого Келли? У Джойс Поуп. Она была ужасной женщиной. Она пугала Дэвида до полусмерти. У нее был и его брат, Но он поумнел и ушел. Дэвид был слишком молод, и брат не мог взять его с собой. Рут и Келлоден переглянулись. Не потому ли был убит Ричард Поуп? Келлоден задумался. Возможно ли, что у Морпеты появилась новая личность, и Поуп мог поставить ее под угрозу? Он, конечно, узнал бы его, он видел его достаточно часто, когда его мать воспитывала Дэвида. Майкл Морпит должно быть, беспокоился, что Ричард его выдаст. Но за кого он себя выдает? «Келли, если бы брат Дэвида Майкл вернулся в Лиздон, ты бы узнала его? Смогла бы узнать по фотографии?» Майкл тогда был панком. Его волосы были выкрашены в черный цвет и наполовину выбриты, а лицо часто покрывал странный грим. Он не общался с местными ребятами и был настоящим чудаком. «Так что нет, я не смогу». Особенно если он приведет себя в порядок, сделает обычную стрижку. Это означало, что Майкл Морпет мог жить среди них. И Келли была права. Он будет смягченной версией парня, которого все помнили. Он мог остаться незамеченным, но только не для Ричарда Паупа. «В тот день я отвела его к Майклу», — продолжала Келли. «Он был жутким, но я знала, что он разберется с этим. Дэвид был готов на все ради Майкла и наоборот». Дэвид был странным, как я уже говорила, но Майкл был еще хуже. Дэвид не всегда был хорошим парнем, а Майкл был просто злым. При виде него мне было страшно, однако с Дэвидом он был другим». Внезапно раздался стук в дверь. Это была Имаджин. Она заглянула и жестом указала на Келлодейна. Письма и прочее, что было отправлено Лидии Холден, прислали из отдела информационных технологий в общественном центре, и у них там есть камеры. Рут улыбнулась. Спасибо, Имаджин. Каким был Майкл? Я видела фотографии Дэвида. Он был маленьким для своего возраста, но достаточно полным. Вы хотите сказать, он был толстым? В этом-то и была половина проблемы. Это и его аутизм. Майкл и Дэвид были очень разными. Майкл был высоким, жилистым, с темными длинными волосами, которые он укладывал в стиле панк. Ты знаешь, куда он ушел от попов? Сначала он вернулся к матери. Она была пьяницей, безнадежной женщиной. После этого, после того, как она покончила с собой, я не знаю, что он сделал. Честно говоря, меня это не очень волновало. О нем почти не говорили, он никому не нравился. Спасибо, Келли, я подброшу тебя домой. Возможно, нам придется поговорить с тобой еще раз, так что, пожалуйста, больше никаких исчезновений». Келли кивнула и устало поднялась со скамьи. «Айс доставил мне немало хлопот, но я не хотела, чтобы он умер. Вы поймаете того, кто это сделал, не так ли?» Кэлладин кивнул. Теперь он начинал верить, что так оно и будет. «Письма были отправлены из общественного центра. Не очень умно», — заметила Рут. «Возможно, у него не было выбора», — задумчиво произнес Кэлладин. «Тот, кого мы ищем, Майкл Морпетон или нет, имеет свое место, быть может, в глуши, недалеко от пустыря. Какие там возможности на широкополосную связь?» Нам стоит пойти и посмотреть. Они хранят журналы, и у них хорошо развита система безопасности. Если повезет, мы сможем взглянуть на нашего человека.